Глава 10. 1914. Июль. 25. Санкт-Петербург. Обстановка в мире стремительно менялась. Буквально каждый день. Сначала Италия и Великобритания вступили в войну на стороне, казалось бы, побеждающей коалиции из России и Франции. Точнее, Франции, так как переговоры о присоединении к Альянсу велись именно с ней, подчеркивая, что она главная в нем, а не Россия. По крайней мере, номинально. Потом, когда новые страны-участницы объявили о начале войны что-то там начали, из войны вышел Санкт-Петербург, заключив с Германией сепаратный мир. Но только с Германией. С Австро-Венгрией война продолжалась, однако номинально. Николаю Александровичу был нужен мир из-за нарастающего кризиса на Востоке, поэтому он охотно начал нащупывать способы для переговоров с Веной. И это не скрылось от глаз всех окружающих. Баланс сил изменился? Да, и очень сильно. И тут войну вступила Испания, на стороне Германии. Германия, а не коалиции центральных держав. То есть, будучи союзником Аахена, Мадрид оставался нейтрален Вене. Сложная ситуация, но вполне обычная для европейской политики. Та и не те финты ушами видала. Но только ситуация успела уложиться в головах европейских обывателей, как случился новый поворот. Да еще какой! В Австро-Венгрии произошел дворцовый переворот. Франц Фердинанд, возглавивший весной 1914 года двуединую монархию после смерти Франца Иосифа, не желал спешить заключать с Россией мир. Зачем? Он вполне справедливо полагал, что Санкт-Петербургу продолжать военные действия более невыгодно. Поэтому он хотел просто тянуть время, удерживая оборону в горных районах на востоке. Там ведь ожидалось затишье. Удобный для вены рельеф местности останавливал русского монарха от наступления. Он слишком берег своих солдат. Император же Австро-Венгрии планировал тянуть время и ждать, пока Николай сподобится к переговорам на выгодных для Вены условиях. А сам тем временем сосредоточился на спокойной и планомерной войне с Италией, в надежде вернуть кое-какие области на севере этой макаронной страны. Конечно, можно было бы самому пойти навстречу России, но Франц Фердинанд считал, что в сложившемся раскладе это не в его интересах. По его мнению, России нужен мир, ей, не ему. А значит, можно в идеале все свести даже к довоенным границам. Беда в том, что не все в его окружении так считали. Прежде всего, его тезка Франц Конрад фон Хёцендорф. Старый соратник этого монарха еще с 1898 года. Так вот, этот генерал оценил ситуацию совсем иначе. Он был прекрасно осведомлен о германском опте столкновений с танком-полком и не тешил себя иллюзиями относительно возможности долго и без проблем сдерживать русских на восточных границах. Конрад фон Хёцендорф, будучи лидером армейской тусовки, убедил и себя, и другие генералы в том, что продолжать войну с Россией смертельно опасно. По крайней мере, сейчас. По его мнению, восстановившийся отремонтировавшись, русские могут ударить танком полком в верховье между вислы и Одра, прорвать австро-венгерский фронт и, введя в прорыв части имперской гвардии, выйти к Вене за трое-четверо суток. И парировать этот удар нечем. Основной ударный кулак будет действовать сильно западнее, а заслоны в Богемии на Карпатах не успеют ничего предпринять. Стоящие в Чехии и Моравии войска технически могли бы нанести мощный фланговый удар, но это вряд ли будет возможно из-за того, что русские, безусловно, задействуют на направлении главного удара и флотилию бронекатеров, и довольно мощную железнодорожную артиллерию и авиацию. В общем, паники он навел знатно, причем не безосновательно. Однако Франца Фердинанду убедить не удалось. Тот отмахивался от этой угрозы, ссылаясь на то, что остановить русские танки несложно. И немцы уже показали, как это делать. И что это все вздор. И умер. Просто умер, причем скоропостижно, то ли маслиной подавился, то ли собственным мнением. И сразу же началось настоящее веселье. Его наследник, 12-летний Максимилиан, взошел на престол Австро-Венгрии, формально, по букве закона, с регенством, осуществляемым его матерью, Софией Хатек. Однако в Венгрии отказались признавать парня, ведь Франц Фердинанд сам в свое время поклялся, что его дети не станут наследниками. Да, взойдя на престол, он под давлением австрийской аристократии пошел на уступки. Но то австрийского. С венграми он договориться не успел. Да и с чехами. Просто не успел. Слишком рано умер. Как итог, страна раскололась, зависнув между царствием. Не только на Австрию и Венгрию, а намного круче. В считанные дни появилось по меньшей мере три десятка различных политических партий и блоков. Каждая из них стоял за что-то свое. Кто-то хотел сохранить целостность страны. Кто-то поделить ее по тому или иному принципу. Вот Франц Конрад фон Хютцендорф заключил перемирие и прискакал в Санкт-Петербург. Решать назревающий кризис. Ему был нужен мир. Мир любой ценой, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах стремительно рассыпающейся державы. «Друг мой», — улыбнулся Николай, — «зачем мне с вами заключать мир? Что это мне даст? А что вы хотите? Галицию, Ладомерию и Буковину? Это приемлемо», — кивнул Франц. «Это еще не все. Это минимум, после которого нам вообще можно о чем-то разговаривать. Главный момент в другом. С Австрией и Венгрией я подписывать мирный договор не буду. Не хочу». Слишком много она принесла зла России, немотивированного, зачастую действуя из-под вольтайком. Сколько было в ее пределах организовано покушение на монархов России, сколько создано проблем в пограничных регионах, а польский вопрос, а украинский вопрос, а удары в спину России во время совместной борьбы с османами. Просто ради того, чтобы мы не могли воспользоваться плодами своих побед. Поэтому Карфаген должен быть разрушен, даже если мне придется своими войсками штурмовать ваши горные массивы. Чего не хочу, да и вы, полагают тоже. Поэтому, я думаю, мы сможем договориться. Возможно, кивнул Франц. Но вот беда, я уполномочен вести с вами переговоры только от имени Австро-Венгрии. Все мои верительные грамоты подписаны регентом двуединой монархии. Значит, все, о чем мы договоримся в ином ключе, не будет иметь законной силы. Насколько велики ваши полномочия? Я вправе заключать с вами любой мир, кроме полной капитуляции. Неплохо, очень неплохо, покивал Николай Александрович и задумался. Но только от лица Австро-Венгрии, сразу же дополнил Визави. Я уже понял. Давайте поступим следующим образом. Я готов заключить мир с Австро-Венгрией, приняв от нее земли Галиции, Ладомерии и Буковины. Немедленно. Но при условии, что в течение месяца после подписания мирного соглашения Австро-Венгрия выполнит ряд моих условий. Целиком, без исключений. Я этого гарантировать не могу. Если они выполнены не будут, то через месяц наше соглашение станет недействительным и война продолжится. У меня как раз будет время подготовиться отремонтировать танки. Я понял вас, кивнул Франц, немного помрачнев. Что именно вы хотите, чтобы сделала Австро-Венгрия? Дочь покойного Франца Фердинанда, София, принимает корону Чехии и Моравии, принимая под свою руку земли словаков и украинцев, что ныне лежат под венграми. После чего она обручается с моим сыном Всеволодом, сохраняя за собой эти титулы передавая право на эти земли своим наследникам. Максимилиан принимает титул короля Австрии, забирая оставшиеся владения австрийской короны. Его брат Эрнст принимает титул короля Венгрии. Ну и, наконец, проводится конференция, где Австрия-Венгрия признается распущенной. Это будет очень сложно сделать, сами понимаете. Я со своей стороны гарантирую их права на престол силы оружия, если потребуется, и независимость новых государств в течение первых пяти лет их существования. Дальше уж сами, ну уж то, что а никто из крупных игроков вас под шумок не проглотит. Очень хорошо, но вы выдвигаете излишне радикальные требования. Перфаген должен быть разрушен. В отличие от Рима, я готов к намного более спокойной и гуманной форме разрушения. Для меня важнее сама идея разрушения Австро-Венгрии, чем фактическое уничтожение всех отличившихся на подпольной борьбе со мной. Слишком много крови, не хочу» хотя у меня имеются поименные списки. Однако, если вы не выполните моих требований, я буду вынужден возобновить военные действия и вести их до конца, со всеми вытекающими последствиями. Благо, завершив кампанию против Германии, я могу сосредоточить против вас все свои силы, включая переброшенные с Кавказа бригады горных стрелков». Франц внимательно посмотрел на императора и кивнул, принимая его слова. «О чем можно еще тут разговаривать?» Ему фактически выдвигался ультиматум. Причем хуже всего то, что он специально давал временно подумать и все уладить. А это в сложившейся ситуации гарантировало только одно – ослабление единства внутри рассыпающейся по швам державы. И даже если ультиматум не будет исполнен, каждый день перемирия играл на руку России, а не Австро-Венгрии.